Глава 18. По-моему, у меня была амнезия раз или два. Давай, Грейс, просыпайся. Если ты сейчас не встанешь, то пропустишь завтрак. Я хочу спать, бормочу я, перевернувшись на живот, чтобы оказаться подальше от раздражающе бодрого голоса Мэсси. Я знаю, что тебе хочется спать, но ты должна встать. Через 40 минут начнётся урок. А ты ещё даже не приняла душ. К чёрту душ. Я хватаю одеяло и натягиваю его на голову, закрыв глаза, чтобы не видеть его ярко-розовый окрас и не дать повода Мэйси подумать, что я проснулась. Потому что это не так. Точно не так. Грейс, хнычет она, изо всех сил дёргая одеяло. Но я вцепилась в него мёртвой хваткой. и ни за что его не отпущу. «Ты пообещала Джексону, что через пять минут встретишься с ним в кафетерии. Тебе придётся встать!» Звук имени Джексона в конце концов пробивает мой ступор, и Мэйси удаётся стащить с меня одеяло. Холодный воздух обдаёт моё лицо, и я тут же снова тяну на себя одеяло, хотя и в полсилы, всё так же не открывая глаз. Мэйси смеётся». Похоже, мы с тобой поменялись ролями. Обычно это меня бывает трудно растолкать. Я снова пытаюсь вцепиться в одеяло, но на сей раз мне удаётся поймать его уголок. Дай сюда, прошу я, чувствуя себя такой уставшей, что даже не могу представить, как мне вообще удастся встать. Ну уж нет. У тебя сейчас урок истории ведовства, и ждать тебя никто не будет. Давай, шевелись. Она дёргает одеяло изо всех сил и наконец полностью стаскивает его с кровати. Я резко сажусь, готовая умолять её оставить меня в покое. Но прежде чем я успеваю произнести хоть слово, Мэйси хватает меня за плечи. О, господи, Грейс, что с тобой? Она начинает лихорадочно ощупывать мои плечи, спину, руки. Паника явственно звучащая в её голосе Окончательно изгоняет туман из моей головы. Я открываю глаза и вглядываюсь в её лицо, на котором написан ещё больший ужас, чем тот, который слышится сейчас в её голосе. "В чём дело?" спрашиваю я, затем опускаю взгляд и застываю, видя, что передняя часть моей лиловой толстовки залита кровью. Меня пролезает ужас, сердце подскакивает к горлу. "О, Боже!" Я вскакиваю с кровати. О, боже! Не шевелись. Дай мне посмотреть. Мэйси хватает мою толстовку и резко одним движением стаскивает её с меня через голову, так что на мне остаётся только топик. Где у тебя болит? Не знаю. Я прислушиваюсь к себе, но у меня ничего не болит. Нет ничего такого, что могло бы вызвать такую кровопотерю. Мой топик остался белоснежным. Никакой крови. А значит, она не моя. Она не твоя, одновременно со мной говорит Мейси. Тогда чья? шепчу я, и мы в ужасе смотрим друг на друга. Она моргает. Ну, ты-то ведь должна это знать. Должна, соглашаюсь я, ощупывая свои руки и живот в поисках каких-нибудь ран. Но не знаю. Ты не знаешь, откуда взялась вся эта кровь? Изумлённого прошаит она. Я с усилием сглатываю. Понятия не имею. Я ломаю голову, пытаясь вспомнить, как пришла сюда из студии минувшей ночью, но у меня ничего не выходит. Нет даже той огромной стены, которая блокирует остальные мои воспоминания. Есть только пустота. Пустота, где ничего нет. Жуть. И что же нам делать? Чуть слышно шепчет Мэйси. Я качаю головой. То есть ты не знаешь? Она недоумённо пялится на меня. Да откуда мне это знать? Но «Ну, не знаю. Наверное, вообще-то Я поднимаю руки, чтобы убрать с лица волосы, и тут до меня доходит, что мои ладони и предплечья тоже в крови. Нельзя паниковать. Нельзя паниковать. А что вы обычно делаете, когда здесь происходит нечто подобное? В её взгляде отражается ещё большее недоумение. Не хочу тебя пугать, Грейс, но ничего подобного здесь никогда не бывало во всяком случае до твоего приезда. Я прищуриваюсь. Фантастика. Спасибо. Теперь мне стало куда спокойнее. Она машет рукой, словно говоря: "А чего ты хотела?" Прежде чем я успеваю отреагировать, Мой телефон гудит. На него пришло несколько сообщений, и мы обе одновременно глядим в ту сторону, где он лежит. Тебе надо посмотреть, что там, шепчет Мэйси. Знаю. Однако я даже не пытаюсь подойти к моему письменному столу, где заряжается телефон. Хочешь, я посмотрю, что там? спрашивает она после того, как раздаётся ещё серия вибраций. Не знаю, Мэйси вздыхает. Но ничего не говорит. Возможно, потому, что не меньше моего боится узнать, от кого сообщение и почему он их прислал. Но мы не можем прятаться вечно, и когда приходит ещё несколько сообщений, я, скрепя сердце, говорю: "Хорошо, посмотри. Я не хочу". Я опять поднимаю руки и опять вижу покрывающую их кровь. Мне ужасно хочется смыть её. Но в моей голове всплывают сцены из фильмов про полицейских. Если я сейчас смою кровь, не станет ли это уничтожением улик, признанием вины? Это кажется ужасным, но я сейчас покрыта чьей-то кровью, а я понятия не имею, как это произошло. Может, я и пессимистка, но кажется мне, светит тюрьма. И я знаю, что мне следует беспокоиться о том, кому я могла причинить физический вред. Но чёрт побери, я вовсе не чувствую себя виноватой, если кто-то напал на меня в тоннелях, а я дала отпор. У меня тоже есть права. Я тяжело вздыхаю. Почему это звучит так, будто я уже готовлю речь в свою защиту? О нет, говорит Мейси, просмотрев мои сообщения. Это от Джексона. О нет. Что там? Я сразу же забываю про улики и торопливо подхожу к столу. Я что, поранила его? Это его кровь? Нет, не его. Я чувствую такое облегчение, что у меня начинает кружиться голова. Но по лицу Мэйси видно, что Джексон сообщил мне нечто ужасное. Что там? Наконец шепчу я, когда молчание становится невыносимым. Что произошло? Она не смотрит на меня, а вчитывается в сообщение. как будто хочет удостовериться, что всё поняла правильно. Он извиняется за то, что не встретился с тобой за завтраком. Он сейчас в кабинете моего отца. Почему? Ужас затапливает меня ещё до того, как Мейси отрывает взгляд от телефона и затравленно смотрит на меня. Потому что этой ночью произошло нападение на Коула. Судя по всему, за пару дней в лазарете он окреп, но Она делает глубокий вдох. Кто-то выкачал из него огромное количество крови. Грейс